читатели Броукенвилла рекомендуют. Сара была готова к визиту жителей Хоупа. Она проинструктировала своих бойцов, и те тоже готовы были взять реванш. Система сигналов была выработана. При появлении на горизонте легковушки Грейс должна была выйти на крыльцо, зажечь сигарету и выпустить три колечка дыма. По этому сигналу все должны были достать книги и уставиться в них с таким видом, словно они поглощены чтением, и это обычное для них занятие – читать книги по субботам на публике. Ни при каких обстоятельствах нельзя было называть книгу или писателя. А если Сара предложит им книгу, отвечать нужно просто «да». Даже погода была на их стороне. Суббота выдалась теплой и солнечной. На календаре был конец сентября, но в воздухе еще чувствовалось лето. Этот день был словно создан для того, чтобы прогуливаться по главной улице с книгой. Сара закончила расставлять книги. На последнюю полку она поставила все непрочитанные книги, книги лауреатов Пулицеровской и Нобелевской премии и номинантов на Букеровскую премию. Даже Сара не все читала. Ее подход к чтению нельзя было назвать систематическим. Она пыталась это изменить, чтобы заполнить пробелы в своем общем литературном образовании – Нехорошо столько времени уделять книгам и при этом не читать нобелевских лауреатов и классику. Все то, о чем люди говорят, но никогда сами не читают, как сказал бы Марк Твен. Сара часто бралась за такие амбициозные проекты, но все всегда заканчивалось одинаково. Печально было читать книги только потому, что это уже сделал кто-то другой, особенно если книга тебе не нравится». К тому же в мире было столько хороших книг, что сложно было сконцентрироваться на скучной. В молодости Сара пыталась читать последовательно. В 16 лет она поставила перед собой задачу прочитать всех классических авторов по алфавиту от А до Я. Она поехала в главную библиотеку Стокгольма и поразилась тому, как много там оказалось книг. За всю свою жизнь Сара не смогла бы прочитать их все, даже если бы закрылась дома и читала сутки напролет. Юная Сара была в отчаянии, но взяла себя в руки и уменьшила масштаб задачи. Она сделала минимальный список авторов на каждую букву, исключив уже прочитанных Остин, Диккенса, Достоевского, Булгакова. Но хватило ее только до буквы «Г». Сара сдалась на страданиях юного Вертера Гетте и поддалась искушению взяться за Габриэля Гарсия Маркеса. Вертер был забыт, и Сара начала Одиссею по латиноамериканским писателям. Потом она посмотрела «Спеши любить» и начала искать список лучших американских авторов мистера Ротберга, но обнаружила, что его не существует. Тогда Сара начала составлять свой список. В него вошли Фитджеральд, Остер и Твен. Но тут ее внимание привлекли книги о расизме, и она снова сменила направление. В другой раз Сара решила прочитать классику пролетарской литературы, но кончилось это тем, что она прочитала четыре книги Моа Мартинсона и ни одной Хари Мартинсона. Она прочитала большинство комедий Шекспира, но ни одной трагедии, и все книги Оскара Уайльда. Сара читала многих нобелевских лауреатов, но часто после того, как они выиграли премию. Исключением была бы Джойс Кэролл Оутс, если бы она получила премию. У Эмми было много книг, которые Сара еще не читала. Их чтение доставит ей такое удовольствие. Поставив все книги на последнюю полку, она поставила на нее табличку «Читатели Броукенвилла рекомендуют». Особое наслаждение ей доставило поставить туда все семь томов в поисках утраченного времени, по два экземпляра. Подумав, Сара убрала пять книг, решив, что это будет лучшим доказательством того, что кто-то в Броукенвилле уже наслаждается этой прекрасной литературой, что говорит о его безупречном вкусе. Когда первый, чисто вымытый джип подъехал к светофору, они были готовы. Энди прислал пару постоянных клиентов площади, один держал книгу вверх ногами, а другой спал на ходу, но в остальном все шло по плану. Уильям Кристофер стоял у кинотеатра и с явным интересом читал разговоры Донна Камилла с Иисусом, изредка посмеиваясь. Грейс сунула книги всем посетителям закусочной и велела отложить вилки и ложки. Один посетитель запротестовал, ссылаясь на спешку, но одного взгляда Грейс было достаточно, чтобы он мирно начал читать. Джордж сидел в кресле в магазине и читал «Непрусто. Книгу про Поголика. Сама Сара стояла в дверях магазина, готовая встречать покупателей из Хоупа. «Что за черт?» — воскликнул мужчина. Женщина улыбнулась Грейс и смутилась при виде ее грозного взгляда. Сара начала жестикулировать, и Грейс расплылась в улыбке, которая никого не могла обмануть. «Могу я вам помочь?» — предложила Сара, понимая, что нужно спасать ситуацию. Они почти близки к тому, чтобы превратить Броукенвил в нормальный город, где живут счастливые и образованные люди. И с погодой им повезло. В солнечный день город выглядел приятнее, и люди с книгами в руках не вызывали подозрений. «Я вообще-то не любительница книг, но это неплоха», — неохотно призналась Гертруда Энни Мэй. Энни Мэй с сомнением посмотрела на обложку. Вид у нее какой-то подозрительный. Гертруда хмыкнула, их окно выходило на угол главной улицы, где наблюдалось странное скопление машины читающих людей. «Что происходит?» — поинтересовалась Энни Мэй. Гертруда понятия не имела, но ни за что не призналась бы. Она сделала вид, что не слышала вопроса. «Это она дала тебе книгу?» Гертруда кивнула. Энни Мэй мечтательно вздохнула. «Романтическая история была бы приятнее». Ничего непозволительного, разумеется. Чушь. Принцы и... О, знаю, лягушки. Через час Гертруда задремала в кресле с книгой на коленях. Энни Мэй посмотрела в окно. На улице была такая чудесная погода. Может, стоит прогуляться? Погреться на солнышке? Невзначай пройти мимо книжного. Что тут такого? В книжном было не протолкнуться. Покупатели из хоупа растерянно разглядывали полки с непонятными табличками. Один посетитель не мог выбрать между Улиссом Джойса и географией Гертруда Стайн. Другой явно гадал, кто в Броукенвилле мог порекомендовать море-море Айрис Мёрдок. Энни Мэй проскользнула внутрь, она протиснулась к прилавку. Покупатели расступились перед миловидной старушкой, пропуская её вперёд. Нагнувшись над прилавком, Энни Мэй громким шёпотом, слышным во всём магазине, сказала Саре — «Простите, у вас есть любовные романы?» Посмотрев по сторонам, не слышит ли ее кто, она столь же громко продолжила «Приличная любовная романа, разумеется!» и с надеждой добавила, например, издательство «Орликин». Когда посетители из Хоупа уехали, все отложили книги, кроме священника, который единственный не мог оторваться от чтения завсегдатые площади, задремали над своими экземплярами. Оставалось сделать только одно – рассмеяться. Сара держалась до того, как последний клиент из Хоупа выйдет из магазина, а потом расхохоталась. Она смеялась до слез над любовными романами и спящими любителями книг. Сара смеялась и никак не могла успокоиться. Даже когда появилась Джен, чтобы обсудить успех их плана с распродажей и новостным бюллетенем, Джордж все так же сидел в кресле. Энди позвонил и спросил, как все прошло. Сара решила не выдавать завсегда тф. «Нам не помешало бы обзавестись информацией для туристов», — предложила Джен. Тут уж Джордж молчать не мог. «Думаешь, это хорошая идея?» — спросил он с явным сомнением. «А почему бы и нет? Книжный прекрасно подойдет для этой цели, и в Броукенвилле есть прекрасные возможности для туризма, например...» «Я уверена, что мы обязательно что-нибудь придумаем. Надо только приложить усилия, а то в последнее время тут все обленились. Туристическая информация, — повторила она, — неплохая идея». «Но о чем информировать людей? — спросил Джордж. — О площади?» «О книжном магазине и о закусочной. Можно устраивать танцевальные вечера, как раньше. Муж мне рассказывал». Глаза Сары опасно заблестели. «А в качестве рекламы использовать фото Карла», — предложила она. «Лучшие приманки для туристов и не придумаешь».